Глава восемнадцатая. Звонок демона настиг меня, когда я спускалась по довольно крутой лестнице. «Ты где?» «В пробке стою», — как можно более унылым голосом сообщила я. «Надолго застряла? А вот бедняжка», — пожалел меня хакер. «Город с ума сошел, даже ночью не проехать». доберусь когда-нибудь», — успокоила я коробка, засунула трубку в карман и подошла к парню в наколках, который, сидя за стойкой, читал журнал. «Можно у вас взять ноутбук на прокат?» «Нет», — ответил юноша, не отрываясь от глянцевой страницы. «Ну почему?» — возмутилась я. «На вывеске написано «Интернет-салон», значит, вы пускаете сюда за деньги тех, у кого нет дома компьютера». Разрисованный администратор нехотя закрыл журнал и снисходительно произнес. «Здесь нет ноутбуков, исключительно стационарные компы. На прокатах не выдаем, пользуйтесь на месте». «Это мне и надо», — обрадовалась я. «Сколько стоят ваши услуги?» Оплата почасовая. зевнула администратор. «Давайте деньги и сидите, сколько влезет». Я вынула кошелёк и очень скоро оказалась перед небольшим экраном. «Вам помочь?» — любезно предложила девочка лет четырнадцати, которая отвела меня в зал. «Сама справлюсь», — гордо ответила я. «Зовите, прибегу», — улыбнулась школьница и неспешно удалилась. Я посмотрела на компьютер. Огромное количество людей освоило этот агрегат «Чем я их хуже?» Минут 10 ушло на то, чтобы понять, где находится игровиль. Но в конце концов я добралась до нее, увидела надпись «Войти» и кликнула по ней. Появилось окошко с фразой «Ваши ник и пароль». Я решила не мучиться и написала незабудка сергеева Экран мигнул и выдал новый текст. Ник «Незабудка» уже использован. Пароль должен содержать комбинацию букв и цифр. Я решила не сдаваться и написала «Незабудкина.Сергеева». Три Сергеева. Теперь передо мной возникла анкета с вопросами имя, фамилия, год и место рождения, цель пребывания в вилле, хобби. «Точно не хотите, чтобы я помогла?» спросила за спиной девочка. Я указала на экран. «Знаешь, Игрувиль, мне предлагают заполнить анкету, но ведь она потом появится в свободном доступе, и любой человек узнает, кто скрывается под ником Незабудкина. Как соблюсти конфиденциальность?» Школьница перегнулась через моё плечо и застучала по клавиатуре. «Имя Незабудкина, фамилия Лужайкина, год и место рождения, планета Юпитер, 1100-я эра, цель пребывания в Вилле, ищу свободу, хобби». Дойдя до последнего вопроса, она взглянула на меня. «Тут лучше поближе к действительности, а то начнут уроды ломиться». «Как тебя зовут?» — спросила я. «Аня», — представилась девочка. «Таня», — в рифму сказала я. «Стыдно признаться, но я не умею хорошо обращаться с этой штукой». «Научитесь», — доброжелательно пообещала Аня. «Что написать про увлечение?» «Мечтаю открыть кондитерскую». После некоторого колебания ответила я. «Здорово», — восхитилась Аня. «Все, вы ввели «Дальше как?» — растерялась я. Аня стала водить мышкой по экрану. «Можно начать с покупки дома, взять кредит в банке, обзавестись с друзьями». «Где искать знакомых?» Терзала я девочку. Аня нажала на какой-то значок. «Тут список всех присутствующих на данный час. Кликайте на любого и беседуйте». «Как?» Чуть не заплакала я. Простая, по моему мнению, идея поиграть в интернете оказалась весьма сложной в исполнении. «Не расстраивайтесь!» Приободрила малосообразительную неофитку Аня. «С кем вы хотите поболтать?» «Астраханский слон», прошептала я. Аня пробежалась по столбику ников и выделила один. В углу появилось окно. «Теперь печатайте, ну, например, э, вот так. Привет!» Раздался тихий, похожий на бульканье звук. Появилось слово «хай». Он ответил, улыбнулась Аня. «Продолжайте, пишите, что хотите. Если ему понравится, он будет болтать. Надоест вам, вот сюда откните и ку-ку сольете. Зовите меня, когда понадоблюсь». Я начала медленно нажимать указательным пальцем на клавиши. «Здравствуй, астраханский слон. Добрый вечер, Незабудкина», — вежливо отозвался тот. «Я новичок». Все когда-то впервые пришли. «Хочу с тобой дружить». «Где ты живешь?» «Пока без дома». «На улице канареек продают коттедж. Недорого». «Спасибо. За него надо платить?» «Конечно». «А как?» «Деньгами. В вилле ходят доллары». «Американские?» «Вильские. Дом отдают за сто тысяч». «Где взять такую сумму?» «Заработать кредит». Извини, я полный профан. Сходи на ярмарку, там найдёшь вакансии. Разговор с астраханским слоном продолжался около десяти минут. За это время я успела слегка разобраться в игре и с удовольствием бы продолжила общение, но собеседник неожиданно исчез. «Аня!» — крикнула я. Девочка подошла к столу. «Ну, получается?» Он куда-то делся. Обиженно пожаловалась я. «Мы так хорошо беседовали». «Астраханский слон вне игры», — пояснила школьница. Значок «Кирпич» сообщает, что он ушел из сети. «Но почему?» – расстроилась я. Аня облокотилась руками о стол. «А вы с ним одним трепались?» Я кивнула. Аня почесала бровь. «Он мог вас посчитать за пиявку. Встречаются такие, присосутся к одному участнику и висят. Или он не хочет, чтобы домашние о его вильской жизни знали. Может, мать или жена в комнату вошли. Или вы ему надоели. Полно причин». Не трогайте его сегодня больше, даже если он появится. У него есть ваш адрес, пусть сам приходит. Идите в кафе Руж, там сейчас куча народа тусуется. Пошарьтесь, потрепитесь со всеми. Просто так, ля-ля, обязательно с кем-то сфрендитесь. Чем у человека больше контактов, тем к нему охотнее ходят. Вам нравятся надоеды? Те, кто жалуется на жизнь, пристает с вопросами? Не очень, улыбнулась я. Поэтому астраханский слон и слинял. засмеялась Аня. «Если я опять приду, ты мне поможешь?» — спросила я. «Это моя работа, я деньги за нее получаю», — деловито сообщила она. «Вам холодно? Трясетесь, а лицо красное, может, вы заболели?» «Я совершенно здорова», — заверила я приветливую Анечку и, выпрямившись, пошла на улицу. «Прости, Аня, ну, никак не могу рассказать тебе, от отчего я разнервничалась до нарушения терморегуляции организма. Когда-то, очень-очень давно, в прошлой жизни, — Я тогда неуверенная в себе, совершенно жалкая, безработная, закомплексованная вдова познакомилась с человеком по имени Аристарх Бабулькин. Впрочем, потом я стала называть его Гри. Именно Гри привел меня в бригаду, которой тогда руководил Числав. И я стала тем, кем являюсь сейчас. Трудно себе представить, что не особенно красивая, излишне полная женщина, у которой из всех талантов было лишь умение подмечать мелкие нестыковки, могла заинтересовать красивого, умного мужчину, хорошего актёра и опытного сотрудника спецслужбы. Да, ещё Гри моложе меня. Но очень скоро в моём паспорте появился штамп о замужестве, а в жизни началась ослепительная полоса. Новая захватывающая работа и любимый муж. Обычно судьба отсыпает либо одно, либо другое, она соблюдает равновесие. Если вам повезло с успешной карьерой, то, скорее всего, у вас проблемы дома и наоборот. Я же отхватила большой кусок торта и наивно полагала, что так будет всегда. А потом Гри... Отправили работать под прикрытием. Я не имею с ним никакой связи. И в моем паспорте более нет отметки о замужестве. Впрочем, и о разводе тоже. Человек с забавным именем, арестарх Бабулькин, мой Гри, словно растворился. Получается, будто его и не было. Окольными путями до меня дошла весть о кончине двух бывших агентов спецбригады, моего мужа и Марты картс Но потом я получила подарок. Лучше перестать думать о Гри. Мне ясно, что он жив, но... Понятно и другое, я никогда не увижу любимого. Не стоит даже надеяться на возможность свидания. Гри изменили внешность, ему вручили новый документ, у него, очевидно, есть семья. Он человек с другой судьбой, в которой нет места для Тани Сергеевой. Как однажды сказал Числав, сотрудник спецбригады имеет лишь одно право. Это право на внеурочную работу. Я знала, на что соглашалась, когда подписывала многочисленные бумаги. Впрочем, нет, я не понимала всей серьезности своего решения, а теперь поздно. Из бригады не уходят никогда даже в старости, на пенсии, став дряхлой старушкой. Я могу пригодиться тем, на кого работаю. Дорогие мои, никогда не относитесь пренебрежительно к бабушке, которая тащится вдоль прилавков супермаркета, выбирая пачку печенья подешевле. И не подсмеивайтесь над старичком, надевшим на себя летом ушанку. Откуда вам знать, кто они по профессии? Вероятно, дедуля заведовал управлением в некой структуре, название которое лучше не произносить вслух, а бабуля легко попадает из любого оружия в кусочек рафинада, и они сейчас на работе. Возраст служит им лучшим прикрытием. Я вцепилась в руль. Главное сейчас успокоиться. Димон очень внимательный, он моментально сообразит, что я почему-то разнервничалась и пристанет с вопросами. А я не собираюсь рассказывать правду. Никому. Даже коробку. В отличие от меня, Гри хорошо разбирался в компьютерах. Я частенько подсмеивалась над мужем, когда он в редкие свободные минуты самозабвенно играл во всякие бродилки и стрелялки. «У каждого свой способ отдыхать», — отбивался Гри. «Ты читаешь любовные романы и смотришь романтические комедии, я бегаю с лазерной пушкой по коридорам замков». «Стать агентом под прикрытием может далеко не каждый человек». «Не всякий сотрудник спецслужб сумеет трансформироваться в другую личность. Не надо думать, что агенту придется изображать некоего Васю Петрова на людях, а, оставшись наедине с собой, можно будет вновь стать Сережей Ивановым. Сережу придется похоронить теперь в васе И это будет основной проблемой не только для вас, но и для тех, кто руководит операцией. Почему? Допустим, вы, Сережа Иванов, сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, которому удалось под личиной... многократно судимого Васи Петрова, проникнуть в среду наркодельцов. С волками жить поволчьи выть. Иванову придётся думать как Петров, вести себя как Петров, и в конечном итоге он может стать Петровым, потерять своё «я», превратиться в настоящего бандита. Сколько агентов на самом деле сменило окрас навсегда? На этот вопрос нет ответа. Но то, что такое возможно, хорошо известно тем, кто готовит агентов к спецоперациям. Люди, идущие на службу, в особые структуры, как правило, имеют... Авантюрный склад характера и очень часто похожий на тех, с кем борются. Хороший следователь должен мыслить как преступник. Только тогда он поймает негодяя. Отличный агент под прикрытием становится частью криминального мира, иначе его мигом раскроют. Если долго смотреть в пропасть, она затягивает. Но даже полностью изменившись, Ваня Петров сохранит кое-что от Сережи Иванова. Ну, допустим, любовь к помидорам или привычку спать на правом боку, вытянув руку вдоль тела. Носить махровый халат, мыться не мягкой губкой, а жесткой мочалкой. Крохотные бытовые мелочи, на первый взгляд, незначительны, но именно из-за них агенты проваливаются. В школе КГБ когда-то рассказывали студентам о человеке, который успешно проник в среду наркоторговцев на Ближнем Востоке. Он был безупречен. Его биография кристально чистой. Он считался своим, а потом, идя по базару, агент купил пакетик арахиса и съел его. Что тут особенного? Любовь к орехам дилер, который прикидывался арабом, принес из своей прошлой жизни. Московский мальчик любил арахис. Юноша с детских лет говорил на арабском, имел соответствующую внешность, его тщательно подготовили, но забыли предупредить, что в той стране, гражданином которой он успешно прикидывался, мужчина никогда не возьмет в руки арахис. Во многих восточных государствах считается, что этот орех губительно влияет на потенцию. Маленький бытовой штришок, но он удивил того, кто наблюдал за парнем, и в конечном итоге привел его к провалу. К чему я об этом вспомнила? Единственный отдых для Гри — пребывание в компьютерной игре. Только там он может расслабиться. Едва я увидела в списке участников Ник Астраханский слон, как сразу поняла, что это мой муж. Четыре года назад я купила здоровенный арбуз, с трудом втащила его в дом, оставила на полу в кухне, и, когда Гри вошел в квартиру, радостно объявила — «Мне удалось найти настоящий астраханский полосатик, а вон какой огромный». «Если вон какой огромный, то он узбекский», — возразил Гри. «В Астрахани вызревают средние по размеру арбузы». Мы поспорили, в конце концов, муж со словами. «Сейчас точно скажу, откуда в Москву привезли твое приобретение», — шагнул в кухню и... Пнул арбуз, который подкатился к порогу. Раздался треск, Гри крякнул. «Но точно Узбекистан аж бордовый внутри». Я расстроилась. «Ну, теперь-то без разницы, где он вырос. А ты слон. Настоящий астраханский слон». Эта фраза вылетела у меня от досады. В ту же секунду мне стало смешно, а гри собрал с пола красно-зеленые руины и сказал «Астраханский слон извиняется, он готов искупить свою вину. Пошли в кино». Происшествие было благополучно забыто. Возвращаясь после сеанса домой, мы купили новый арбуз. Гри прочитал мне лекцию о том, как лучше выбирать плод, объяснил разницу между мальчиком и девочкой, и я с тех пор никогда не ошибаюсь. Ни разу не приобрела незрелый, а муж получил новую домашнюю кличку. Но согласитесь, прозвище «Астраханский слон» — это не зайка, котик, пупсик, а нечто совершенно эксклюзивное. Какой процент мужчин может его носить? Только Гри. Я припарковала машину и поторопилась к подъезду. Теперь вспомним анкеты участников игры «Виль». Астраханского слона зовут Христа. Вполне обычное имя для болгарина. Румына. Югослава. Но если вспомнить, что мой супруг по паспорту Аристарх... А вам понятно? Фамилия участника игры Улькин. Аристарх – Бабулькин. Христ Улькин. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, с кем я сегодня пыталась наладить контакт в сети. Гри скучает по мне отсюда и Ник, астраханский слон. Муж и подумать не может, что его жена, полная интернет-идиотка, окажется в вилле под прозвищем Незабудкина. Он просто общался с одной из новеньких. И как мне поступить дальше? Дать понять, кто я? Дружить с Гри, не раскрываясь? Может, мы потом договоримся о реальной встрече? Что делать? Никто не даёт мне правильный совет». «От Димона и Приходька происходящее надо сохранить в тайне, иначе я потеряю возможность беседовать с Гри. С другой стороны, необходимо выяснить, мой ли муж владелец брачного агентства в Вилле. Да, не корригинальный, но, возможно, это простое совпадение». Я вошла в прихожую, и, не снимая ни куртки, ни сапог, села на пуфик. «Ох, Танечка, никто тебе не поможет. Расчитывай только на себя». повторяя почаще, я железная, стальная, я справлюсь, никто меня не согнёт, не сломает. Я Ванька-встанька, вернее. Маня не валяшка или мячик, который лишь и выше подскакивает, получив удар. Чем сильнее колотят по нему, тем круче его взлёт. «Устала?» — спросил Димон, выходя в холл «Похоже, сегодня суперпробки, ты добиралась до дома больше четырёх часов. Мне повезло, я проскочил за тридцать минут. Я быстро навесила на лицо самое... Разнесчастное выражение и простонала «Город с ума сошел». «А это все автокредиты», сказала Валентина, выглядывая из другого коридора. «Я знаю, как бороться с пробками, поймать всех, кто взял машину в долг, и запретить ездить на ней до погашения всей суммы. А еще проще. Решается проблема со взятками ДПСникам. При помощи СМСок. Тебя задержали, а ты отправляешь на короткий номер с четырех цифр слова. Штраф за парковку в неположенном месте. Со счета уходит сумма. Опля». «Все довольны? У каждого гаишника свой набор для СМС-оплаты. Они будут налоги платить с Музды. Круто, да?» Валентина исчезла. «Что она тут делает?» – удивилась я. «Пришла к Лапуле», – пояснил Димон. «И, похоже, уходить не собирается», – пробормотала я. «Надеюсь, ты обыскал новую подружку Лапы». Умка мог навесить на свою любовь микрофоны, камеры и прочие хитрые штучки. Будет вполне уместно просветить дамочку рентгеном. Вдруг слишком умный Егор заставил ее проглотить булочку с жучком.